Глава 35. Наше появление было эффектным. Жрецы Дархейма в белых одеждах стояли полукругом возле запечатанного в давние времена прохода. Чуть позади в боевом порядке выстроились имперские полки, во главе которых в новеньких позолоченных латах красовался Кентон Аргалис. Гордо Риели на ветру штандарты империи. Все внимание сосредоточились на каменной арке, которая вдруг и истаяла прямо на глазах, открывая проход Фернабул. И никто не ожидал, что с противоположной стороны буду я, наследная принцесса Даркаем. Позади нас виднелось разрушенное кладбище, усыпанное пеплом поверженных магов, а сопровождала меня горстка оборванцев. Верховный маг Фернабула повержен. Славься, Санабул поприветствовала подданных и взмахом руки Остановила жениха, кинувшегося навстречу. За спасение жизни наследной принцессы дарую прощение всем оборотням, что сражались со мной против магов, и разрешаю им селиться на землях Санабула. Оглянулась на Каурналя. Он немного отстал, чтобы помочь Кьяри перебраться на ту сторону портала. Однако позади стояли другие оборотни, и все они слышали мои слова. Повелеваю оставить проход между мирами открытым чтобы все желающие могли вернуться в родные земли. Также же призываю отважных гвардейцев очистить Фернамбул от скверны и принести свободу всем несчастным, кого похитили по приказу магов и превратили в рабов. Ваше величество, вы ведь поддержите меня, обратилась к императору. Его шатер традиционных цветов Даркайма, как и крепкую фигуру, застывшую на пригорке, заприметила сразу. И то с какой поспешностью отец оседлал любимого жеребца и примчался сюда, говорил о том, что он рад меня видеть, но не был бы истинным правителем, если бы не умел обуздывать чувства. Мне тоже хотелось скинуться в его объятия, прижаться крепко к груди и позабыть обо всех тяготах и проблемах, что свалились в одночасье, но я не могла, не смела оставить дорогих мне людей на милости знати. С них станется откупиться горстью монет. Тогда, как проблема требовала другого решения, в лице всех оборотней я хотела поблагодарить Каурналя, показать, что держу обещание, даже если кто-то считал их пустой болтовнёй, беспомощной девчонки, желающей выторговать себе свободу. Но это не так. Я изменилась, и не без помощи диковатого Каурчика. Будущая императрица Санабула обязана думать о собственных подданных, заботиться и защищать. Так почему бы не начать с тех, Кого первое время будут сторониться, считать предателями и изгоями. Слава спасителей принцессы поможет оборотням занять достойное место среди граждан Санабула. И я была уверена, отец меня в этом поддержит. Безусловно. Император счастливо улыбнулся. До последнего слова. Дочь моя, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я безумно рад видеть тебя живой и здоровой. Но еще больше я рад тому, что вижу перед собой не юное дитя, а достойную опору и правительницу Санабула. Я горжусь с тобой, моя девочка. Не знаю, что там насчет выдержки и нарушения правил, о которых размышляла недавно. Плевала я на условности. Радостно взвизгнув, бросилась на шею отцу, потому что безумно по нему соскучилась. Предательские слезы сами полились из глаз, как и словесный поток из страхов и переживаний. Мне было так страшно, так страшно, когда меня похитили. Сквозь всхлипы делилась с наболевшим. В лесу пухтятся такие монстры, ты не представляешь. А еще меня вранга укусила, а Каур меня спас, отнес голдуну, А тот, представляешь, заставил меня реветь как ослицу, когда потребовала нормального отношения к высокопоставленной персоне. А другой оборотень обманул и напал, если бы не каурчик. Ах. А потом его ранили, и я выхаживала его, потому что без оборотня не выжила бы в лесу. Я познакомилась с одной зверюгой из леса. Думала, та меня сожрет, но нет, мы даже подружились. Я кормила ее ягодами, волчеголова, и она защищала меня и приносила тушки болотных крыс. Потом она погибла, спасая меня. И тех оборотней, что хотели причинить мне вред, Каур их всех убил. Так кто же тебя похитил? не понял отец. Ну, Каур же и похитил, но не со зла, это Йернох ему приказал, колдун деревенский, а ему Гашар, верховный маг Фернабула. из-за печати дракона, маги хотели принести меня в жертву, чтобы разрушить границу между мирами и напасть на Санабул. «Но Я справилась, обратилась к драконам и сама превратила Гашара в головешку. Я спасла нас, нашу империю. Акаур не хотел меня похищать. Колдун пригрозил отправить Кияру к магам на верную смерть. Он всю дорогу заботился обо мне, и защищал и помог сбежать от магов, чтобы вернуть домой. Только нас поймали и ритуал все равно состоялся. Это было ужасно. Маги всех обратней с клеймом дракона принесли в жертву. А я молилась, чтобы Дархэм помог, и он откликнулся. Представляешь? Я уничтожила всех магов, кто участвовал в ритуале, а потом отдала свой дар, чтобы оживить всех, кого злодеи успели лишить жизни. Великий дракон, ужаснулся ужасноусекентан, который оказался рядом, и внимательно слушал мой сбивчивый рассказ. Любимая, сколько всего тебе пришлось вынести. Я восхищен тобой твоей выдержкой, ваше величество. Так, может, лучше и казнить предателей? Неужели оставите похищение принцесса без ответа? Лирая сама указала на преступника. Схватить! Отдал приказ гвардейцам, и те без труда скрутили оборотня. Он не сопротивлялся, потому что парочка вояк направили оружие и на Кьяру. Не сметь! Немедленно отпустите их. Это мои гости и лучшие друзья. Голос после долгого плача сорвался на виск. Гвардейцы замерли, не понимая, чей приказ им выполнять. По факту сейчас полками командовал Аргалис, но ведь и я не последнее лицо в империи. Папа, отпустить. Император принял мою сторону. Я верю ли Лирае. Она бы никогда не бросила защищать того, кто его не Да, молодой человек совершил плохой поступок, когда осмелился похитить мою дочь. Однако, принимая во внимание обстоятельства, а также то, что оборотень неоднократно спасал Лирае жизнь, думаю, вину он искупил. Идём, дочка. Ты мне подробно обо всем расскажешь. А о твоих друзьях позаботиться, будь уверена. Поставить стражу портала, распорядился перед уходом. Для переселенцев организовать временный лагерь, отмыть и накормить. Позже мы решим, куда их поселить и что дальше делать гвардейцам стать лагерем. Нас ждет поход в Фернабул. Перед тем как войти в имперскую карету, чтобы отправиться с отцом во от дворец, я посмотрела на Каурнале и ощутила дикую тоску, сердце защемило от странной тупой боли, и горло подкатил ледяной ком. Губы содрогались и ладони вспотели. Я отчаянно боролась с желанием подбежать к Оборотню и обнять его и забрать с собой навсегда. Милая, подал мне руку Кентан. Каур улыбнулся лишь краешком губ, пожал плечами и махнул мне рукой, а потом отвернулся и заговорил о чем то с сестрой. Печально вздохнула, душа в себе слезы, вложила ладонь в руки жениха и вошла в кабину кареты. Кентон села рядом со мной, а отец напротив. "Бедная моя девочка, как же я счастлив увидеть тебя вновь. Все эти дни были пытка для меня". Покрыл жених мое запястье поцелуями. Я тоже рада, что вернулась. Выдвинула из тебя улыбку.